Сирина стояла на холоде, спрятав руки в длинные руковоробы. Утренний ветер забирал слезы из уголков ее глаз. Она смотрела, пока отряд не пропал из виду, за мостом и воротами. Только после этого повернулась к замку. Лизель стояла на пару ступеней выше, кутаясь в плащ и прикрывая зевок рукой. Она быстро подавила зевок, утомленно улыбнулась. «Пойдем внутрь, милая, тут слишком холодно». Она протянула руку, пока Сирина поднималась по лестнице, поймала ее за локоть и увела за дверь. — Ты ничего сейчас не можешь поделать, — сказала она, и зубы ее стучали. — Знаю, это сложно, но тебе нужно поспать. — Я не могу, — прошептала Сирина, пока Лизель вела ее к лестнице. — Не пока они там, не пока они охотятся. — Ты ничего не можешь поделать, — нежно сказала Лизель. Мы годами знали, что Фейлин больше нет. Пусть они найдут ее. Пусть упокоят. Тебе нужно жить дальше, Сирина. Всем нам. Возражать не было смысла. Сирина поднялась по лестнице рядом с Лизель, направляясь к западному крылу. На площадке она оглянулась на восточное крыло, где держали бедную отравленную винатриц. Кто-нибудь ухаживал за ней? Или они бросили ее с ее ранами? Сирина хотела узнать сама, но не успела сделать шаг, как Лизель повела ее к покоям. Сирина не нашла в себе силы возразить. У двери Лизель потянулась к замку, Сирина опустила ладонь на руку подруги. — Нет, ты достаточно сделала для меня, и ты устала. Иди поспи, я буду в порядке пару часов. — Уверена? — Лизель прищурилась. — Плакать одной плохо. Лучше снова намочи мое плечо, чем свою подушку. Сирина откинула голову и рассмеялась. Я наплакалась на неделю вперед, Лизель, клянусь. Я буду спать, и тебе тоже нужно. Приходи через несколько часов, если так тебе будет лучше. Подавив еще зевок, Лизель кивнула и, сжав пальцы Сирины, ушла по коридору за угол. Сирина ждала, пока ты не скрылась, и ушла за свою дверь. Иметь свою комнату было странно. Стоя на пороге комнаты, все еще в грязных с дороги одеждах, Девушка ощущала себя не на своем месте. Это была комната для принцессы с огромной кроватью, с пологом. Шкаф разрисован розами и калибри. Тяжелые расшитые шторы отгоняли холод, пытающийся пробраться в окна. А плотный мягкий ковер был таким красивым, что по нему жалко было ходить. Изящная белая лепнина украшала камин. Огонь сиял за шторой. Она не могла тут отдыхать не бездючит, храпящий на соседней кровати. Их койки были в одной комнате с еще тремя послушницами много лет. Но сейчас сестры Сивелин получили комнаты в доме слуг, в отдельном здании от крепости. Сирина не осмелилась бы искать их. Она была принцессой. Почти. Вздохнув, она пошла к окну, отоднила штору. Сияющие воды святого озера чуть не ослепили ее. Она посмотрела на пейзаж за ним на тень на горизонте, там, где был ведьмин лес. Ее сестра была там в плену четыре года. Какие ужасы Фейлин испытала в том месте! В плену, в ее теле из-за ведьмы! Сирина отошла от окна, стала ходить по комнате. Ее глаза пылали от усталости, но разум был бурей, и она боялась лечь и закрыть глаза. После двадцати секунд она сжала кулаки и пробормотала. «Возьми себя в руки!» «Тебе нужно поспать, или от тебя не будет толку!» Она решительно повернулась к роскоши и прошла к кровати. Ее сумка лежала рядом с белоснежной подушкой и выглядела грязной и потрепанно. Не переодеваясь, не снимая верхнюю одежду, Сирина забралась в постель, прижала сумку к груди и опустила голову на мягкие подушки. Ее глаза закрылись, и она увидела лицо фейлин в темноте. Ее страдания, один глаз. Грибы на другой стороне лица. Безумное от боли и гнева лицо. От предательства. Девушка перевернулась на спину и стала смотреть на полок. Ее сердце билось в горле. Она не могла заставить себя глубоко вдохнуть. Плохо дело. Она не могла просто лежать и ждать, пока охотники вернутся, пока принесут изломанное тело фейлин на лошади. «Нет!» – нет, прорычала она и села, сжимая сумку так, что книга впилась в ее пальцы сквозь кожу сумки, потом свесила ноги с кровати, быстро обула сандалии. Девушка последовала первому импульсу. Она найдет бедную Винатрикс и проверит, не нуждается ли в чем-то. И это было меньшим, что она могла сейчас сделать.